Слабость делает человека уязвимым перед чужим обманом и лестью. Игра на слабостях помогает втереться в доверие к одному человеку или к целому народу. Можно сказать: "Ты рождён для великой миссии", можно сказать: "Вы рождены для великой миссии". И тогда избранники Божьи или истинные рыцари будут слушать оператора Раскры форты. Один из главных элементов в процессе кодирования наличие массы людей, толпы. Чем больше она, тем лучше для оператора. Состояние толпы, стада противоестественно для человека, подавляет его индивидуальность, угнетает индивидуальную энергию наложением энергией многих и многих людей, обессиливает и лишает психологической защиты. Толпа, масса облегчает завладение психикой человека. Когда ключи подобраны, когда человек раскрывается внешнему влиянию, то преподносится кодирующая идея. Она троянский конь. Ещё она якорь, посредством которого в сознание жертвы укореняется духовная зависимость от оператора. Идея обычно выбирается та, что уже не требует доказательств. Такой идеей можно сделать всё что угодно, от несущеного политического лозунга до собрания религиозных и нравственных наставлений. Идея может являться та или иная правда. Например, мы все попали в зависимость от зарубежного капитала или мы все находимся в зависимости от наших правителей, которые не дают нам возможности нормально взаимодействовать со всем остальным миром. Под каждую правду, каждый из которых может быть половинкой одной общей истины, встают выведенные из равновесия раздражённые народные массы и сталкиваются в революционных схватках. Притом часто руководят противоположными сторонами в этих битвах одни и те же операторы, преследующие свои совсем отличные от провозглашённых идей интересы. Идея кодирования может основываться на том же подтакании человеческим слабостям и животным инстинктам. Это может быть идея крестового похода против неверных или против недочеловеков, если создано впечатление, что именно они виноваты во всех бедах. Идея может быть любой, даже идея борьбы с кодированием и кодирующими идеями. Главное в том, что происходит в процессе кодирования, как он делается. Процесс не будет иметь успеха, если сразу же после игры на слабостях духовного развращения и после подачи ей не закрепить его выработкой условной рефлексы. Попросту говоря, дрессировкой человеку, заглотившему наживку, предлагается совершить любое действие по подсказке оператора или новообретённых братьев по вере. Любой пустяк, любой обряд. Но пустяком он кажется лишь самой жертве, потому что встав на задние лапки однажды человек будет повторять это раз за разом всю жизнь. Если всё вокруг делает это, значит, так надо. Если я это делал уже много раз, то это имеет какой-то смысл, ведь я же не такой глупый, чтобы заниматься глупостями. А бреды, начинающиеся с пустяка, поначалу даже кажутся смешными и нелепыми, раз за разом доходят до массового служения факельных шествий, круговых вращений, в которых участвуют тысячи и миллионы единоверцев. Магнетизм миллионов в таких динамомашинах, где один человек, элементарная частица электрон, объединяется и используется в нужных целях могущественным оператором, которого не видит и не знает никто из правоверных или истиннохариейцев. Сам оператор и его помощники должны во время этих манипуляций четко осознавать свою отделенность, отстраненность от процесса и от идеи, иначе рискуют сами стать электронами в этой грандиозной психической машине и потерять контроль над ситуацией. Поэтому в наставлениях общества Иисуса черным по белому написано «Не нужна вера в Иисуса Христа». Чтобы оставаться у власти в гигантском механизме кодирования, нужно предельно ясно и как можно сильнее отстраниться от общей кодирующей идеи, Пусть даже взять к руководству идею противоположную десяти заповедям, идею зла как такового, идею сатанизма. Это помогает держаться над общей массой обрабатываемого и используемого человеческого материала и не смешаться с ней. Сила этого процесса абсолютна. Для иллюстрации приведём пример из истории инквизиции Генри Чарльз Али.